Глава 12. Бритва. Ну вот, Машер, теперь мы подошли к вопросу о волосах на теле. Быть им или не быть? Это немного похоже на лак для ногтей. В обер Фальце, мягкий пушок, покрывавший мои юные руки и ноги, никогда меня не беспокоил. В Санкт-Галине я обнажалась пару раз в воскресные поездки к озеру, но там у всех женщин на теле были волосы. В Париже, в красивой одежде, я никогда не ходила с голыми ногами. Шарль тоже не жаловался. Он зарывался носом мне в подмышку, обнюхивая, как собака, и говорил, что волоски удерживают парфюм, и что аромат, который он создал для Диора, уступает только моему естественному запаху а по сравнению с его кожей — моя гладкая, как у розового бразильского дельфина. Хоть мы и редко оголяли конечности, кроме невыносимо жарких дней, и выцветшие на солнце волоски не сильно выделялись на фоне загара, в Бразилии их считали дурным тоном. Были бы деньги, а для избавления от волосков существовало много способов, и самый дешевый и в то же время ненадежный перекись водорода. Ногти и губы всегда красили, а кожу подставляли солнечным лучам. Никто никогда и словом не обмолвился на вечеринках у бассейна, когда я поднимала руку с бокалом шампанского, прибывшего из самой Франции. Никто не отпускал замечаний, оглядывая мои ноги, пока я играла в волейбол на пляже. Но постепенно я стала присматриваться, как ухаживали за кожей местные женщины — И согласно их эстетическим вкусам, я вела себя неправильно, уподобляясь мачо. И само слово «депиляция» мелькало на каждом шагу — в витринах магазинов, на вывесках и плакатах, в рекламе жизненно важной услуги — удаление волос. Сначала мне пришло в голову самой избавиться от нежелательных волос. Я взяла бритву Шарля и попыталась побрить ноги и подмышки. Это была резня, достойная Нормана Бейтса. Так вот, вопрос «быть или не быть» уже плавно перешел в «каким образом?». Если у тебя, Машер, когда-нибудь возникала иллюзия, что красоту поддерживать легко, я ее развею. И удаление волос — хороший тому пример. От Индии, Ирана до арабских земель Наши сестры сучат и придут прекрасные хлопчатобумажные нити так быстро, что выдергивают нежелательные волоски. Женщины Ближнего Востока предпочитают раскатывать на ногах сахарную пасту. Волоски прилипают к массе и отделяются партиями. В Нью-Йорке я избегаю электролиза. Не представляю, как можно электрическим током избавляться от волос. По-моему, это и больно, и долго. Депиляторы я тоже пробовала, они скорее инструменты пыток, а не косметической помощи. Вращающиеся лезвия визжат и жужжат, улавливая стойкие волоски. На обработку ног уходит целая вечность, и непрестанно дёргают словно набежавшая волна боли. Что касается мазей, то достаточно ядовитых испарений, чтобы понять, что хорошо, что плохо. Нельзя втирать в кожу крем от которого волосы выпадают очень быстро. И еще одно химическое решение, которое я попробовала в Бразилии — пена перекиси водорода. Она обесцветила и истончила волосы на ногах. Однажды, обсуждая, как обесцветить разные ткани и какой урон наносит обесцвечивание шелку и льну, я поняла, что не стоит применять ее на коже. Постепенно я решилась и пошла в салон. Пока мне заливали кожу горячим воском, я дрожала. Но, по крайней мере, при ваксинге боль через мгновение заканчивается. Теперь у меня есть подаренный Шарлем пинцет, чтобы выдергивать отбившиеся волоски под бровями. Воск для ног и линии бикини. А для подмышек, где он ловил мой запах, я каждый день пользуюсь бритвой Шарля. К этой бритве он относился особенно бережно. Раньше она принадлежала его отцу и была одной из вещичек, сохранившихся с его детства. Друг семьи оставил небольшой чемоданчик с вещами, консьержу их довоенного парижского дома, здраво рассудив, что если кто-нибудь из семьи выживет в концлагере, то первым делом вернется сюда. Профессор хранил портреты и фарфор, а Шарль эти памятные вещи из утраченной жизни при себе. Я никогда не спрашивала, как покончил с собой его отец, но иногда, вставляя новое лезвие в инкрустированный золотом и слоновой костью станок, я задумываюсь о том, как непринужденно оно скользнуло бы по коже и как легко полилась бы кровь. Хотя Шарль и не распространялся о прошлом, оно его не отпускало. Его решение не иметь больше детей было ответом на то, что он когда-то видел, И точно так же его отвращение к любому насилию призывало его к действию. Он уже нагляделся, что получается, когда хорошие люди бездействуют. В то утро, когда мы поджидали грасу, Шарль исчез наверху, пока я красила ей ногти. Он спустился, чисто выбритый, одетый в самый красивый костюм, и присоединился к нам за столом. Мы молча наблюдали, пока она вытянула руки с растопыренными пальцами, словно розовым звездным салютом в канун Нового года. «Я готова», — сообщила она, тщательно исследовав розовато-кварцевые ногти. «Пойду поймаю такси», — сказал Шарль. «Нет, тебе не нужно ехать», — спокойно сказала я. «Что?» — он бросил на меня сердитый взгляд. «Послушай, любимый, ты злишься». «Еще бы! Я изобью его до полусмерти!» — закричал он. «Он у меня за все заплатит!» «Это точно. Поэтому тебе ехать нельзя». «Граса?» — попросил он. «Вразуми ее!» Мы с Грасой переглянулись. «Если ты поедешь, то обязательно будет драка. Потом он вернется домой и отыграется на том, кто слабее его». «Она права, сеньор», — тихо подтвердила Граса. «Он и Габриэлу». Шарль промолчал. «Шарль», — сказала я, — «ты хорошо залечиваешь раны и знаешь, как я умею общаться с людьми. Я сделаю так, что он больше никогда на это не отважится». Наконец Шарль кивнул. «Вы обе так считаете?» Мы обе кивнули. Он пошел к двери. «Поймаю вам такси». Через несколько минут он расцеловал Грассу в обе щеки и обнял меня прежде чем мы сели в машину. Грасса неподвижно сидела на заднем сиденье маленького Volkswagen Beetle, который повез нас вдоль побережья. Она выглянула из окна, когда мы свернули налево у жилого района Урка, в тени горы Сахарная голова. Меня вдруг осенило, что она, вероятно, никогда не ездила по Рио на машине. Когда машина проехала через Батафога, Фламенго и Глорию, потом свернула налево, в старый центр города, я продумала, что скажу ее мучителю. Когда шлях меня изнасиловал, родители ничего не сделали для того, чтобы меня успокоить или поддержать, и я не собиралась покорно отстраниться, как они. Высадив нас, таксист неопределенно махнул в сторону лабиринта мощенных булыжником улочек и полуразвалившихся домишек колониальных времен нам пришлось поискать здание, где работал Се. Но когда мы его нашли, нам указали этаж, где за длинными столами сидели женщины и, склонив головы, молча, сосредоточенно работали. Предпочитая не стоять на месте, я прошла вдоль столов, заглядывая им через плечо. Они осматривали, сортировали и упаковывали драгоценные камни, Некоторые стучали накрашенными пальцами по клавиатуре пишущих машинок. «Извините, сеньора, чем могу помочь?» Я медленно повернулась, жалея, что я не в старом костюме от Диора, который красиво развивался на легком ветерке. Я выбрала свою модель, которая придавала мне царственную осанку — синее шелковое платье и жакет. Передо мной стоял толстый коротышка в костюме, не сходившимся на размер в поясе и слишком длинным в ногах. Он вытер лоб большим белым носовым платком. «Я Роза Дюмаре из дома моды Дюмаре», — представилась я. «Я невысокая, и мне тогда еще не было тридцати, но у Диора я научилась, как стоять, привлечь внимание и произвести впечатление». Я протянула руку. «Возможно, вы обо мне наслышаны». Он немного замешкался, но потом все-таки взял и ее поцеловал. «Пауло Малуф к вашим услугам». Он слегка поклонился. «Тот самый Малуф из компании, экспортирующий драгоценные камни?» — спросила я. «Да, владелец компании». Он выпятил грудь и расправил плечи, хотя ничто не могло подтянуть болтавшиеся вокруг лодыжек слишком длинные брюки. У меня к вам деловое предложение. Я обвела глазами мастерскую. Где бы мы могли поговорить? Да, конечно, следуйте за мной. Мой кабинет? Можно моя помощница посмотрит работу женщин? Я посмотрела на него так, что он понял, это не вопрос. Сеньора, голос Грассе звучал испуганно. Она шла за мной тенью, когда мы обходили столы, и в бежевом платье и жакете на самом деле выглядела моей помощницей. Обратите внимание на разные камни и их оформление. Я дала понять, что мне нужно переговорить с Малуфом наедине, что это была комедия. Она стояла с озадаченным видом, но постепенно поняла, в чем дело. Глаза ее засияли, и я поразилась, какая она красивая. Грасса наконец кивнула и повернулась к рабочим столам. Руки женщин двигались почти автоматически, но я понимала, что все прислушивались ко мне. Вряд ли они когда-нибудь видели такую модно одетую женщину, как я, или темнокожую, хорошо одетую, как Грасса. Сеньор Малув притормозил: неуверенный, возглавлять ли ему шествие или плестись за мной. Он махнул рукой в нужном направлении, и я пошла, как манекенщица Диора к двери и ждала, пока он откроет кабинет и пригласит войти. Усевшись за заваленный разбитый деревянный стол, он успокоился. Я присела на стул напротив и осмотрела комнату. Все кругом было таким же старым и выленившим, как и в мастерской. У него под началом было около 30 женщин на том этаже, и, как я догадывалась, по слабым звукам, доносившимся сверху, этажом выше — тоже были мастерские и кабинеты. Он, очевидно, оставался на плаву, но лишь до поры до времени. Ему нужно было развивать дело, нужны были заказы. В мансарде у хозяина-итальянца я научилась расшивать ткани блестками, перьями, кружевами и камнями. Камни были дорогими и трудоемкими, но они были престижны. Мне нужно было заключить сделку. Через несколько секунд... У меня созрел план. Итак, сеньора Роза, чему я обязан такой честью?» Он взял ручку, приняв, по его мнению, умный вид, словно собрался что-нибудь написать. «Мода, сеньор Малуф, — это искусство, а искусство подчиняется вдохновению. Сегодня утром я проснулась и подумала, что коллекцию этого сезона назову Синчиленте. примечание, сверкающее. Конец примечания. Она будет блестящей, сверкающей. И не от блесток, а от настоящих самоцветов. Мне нужно найти надежный источник с качественными камнями по недорогой цене. «Понятно», — слегка растерянно ответил он. «Вы что-нибудь знаете о моде?» — спросила я, и он тупо посмотрел на меня. «Вы слышали обо мне?» «Простите, сеньора, нет». Признаваясь, он залился тусклым румянцем. На его пухлом пальце сверкнуло кольцо. И я улыбнулась. «Вы женаты? У вас есть дочки?» Он кивнул, предлагая вам позвонить жене и спросить, слышала ли она или дочки о доме моды Дюмаре. Я откинулась на спинку стула, пока он разговаривал с женой. «Исабелла, что ты знаешь о доме моды Дюмаре?» «Почему спрашиваю?» потому что сеньора Дюмаре сидит передо мной. Его лицо менялось с красного на белый и с черного на красный, пока жена говорила на другом конце линии. Я только расслышала восторженный виск. Повесив трубку, он с благоговением посмотрел на меня. «Полагаю, жена обо мне наслышана?» «Да». Он на мгновение на меня уставился. Я дала ему подумать. «Вы сказали, поразить?» В этот момент я поняла — он мой. Я видела, как он мысленно подсчитывает доходы. В глазах сверкнул лихорадочный блеск. Он пытался понять, что бы это значило. «Да, наверное, я буду много заказывать. Если сойдемся в цене. Камни должны быть хорошего качества по приемлемым ценам. Вам это интересно?» «Очень». Отсутствие лукавства умиляло и объясняло, почему бизнес едва держится на плаву. «Я хотела бы обсудить с вами еще одну мелочь. Дело касается одного из ваших работников». Он побледнел, и я заподозрила, что он и раньше улаживал ссоры. «Сеньор Малуф, это не то, что вы думаете», — подтвердила я улыбкой. «Просто выслушайте меня, и все. Потом подпишем контракт». «Просто выслушать?» Бедняга совершенно пал духом. Он думал, я над ним шучу. «Да, просто позвольте рассказать вам историю». Сначала он слушал вежливо и отрешенно, несомненно, пересчитывая в уме суммы. Но потом сосредоточился и почувствовал себя неуютно, возбужденно постукивая по столу ручкой. «Выгоню немедленно», — сказал он, когда я закончила рассказ. «Сейчас вызову его». Я покачала головой. «Нет, так не пойдет. Никто не знает, на что он способен, и он уйдет куда-нибудь еще. Представьте, что такое случится с вашими девочками». «Вы хотите, чтобы я его убрал?» «Нет, боже упаси!» — с искренним испугом воскликнула я. Он облегченно вздохнул, и я поняла, что он пошел бы и на это хотя неизвестно, чем бы он руководствовался, негодованием или желанием со мной сотрудничать. Нет, держите его при себе, так он будет под присмотром. Если он сбежит, полиция никогда его не найдет, а здесь он будет как в тюрьме. Все будут о нем знать, что он за человек, и он поймет, какую характеристику вы ему дадите, если он попытается уйти. Это будет пожизненное заключение, И если он не идиот, он будет у вас образцовым работником. Грасса разговаривает с женщинами, они заметят синяки. Когда мы уйдем, отведите его в мастерскую и предложите рассказать всем, что случилось и почему вы его оставили. Пусть поживет с этим позором. Сеньор Малуф уставился на меня, слушая мое предложение. Вскоре он встал и заявил. А вы умны, сеньора Роза? «Подождите минуточку». И вышел. Вернулся он с молодым человеком в рабочем комбинезоне. Его закатанные рукава и открытая шея выставили крепкую мускулистую фигуру. Бороться с ним было бы трудно, и все же царапины на лице и руках свидетельствовали о сопротивлении Грассы. Сеньора Роза, это Хосе Риберро да Сильва». Я встала и неторопливо осмотрела мужчину с головы до ног, от густых темных кудрей, лица в шрамах до драных сандалий. Он в ответ оглядел меня, явно наслаждаясь вниманием. «Сеньор Малуф, я сейчас вернусь», — сказала я и вышла. Грасса увидела, как пришел Се и спряталась в дальнем уголке мастерской. Он, наверное, даже не узнал ее в моей одежде. «Пойдем». Он тебя не тронет. Я его крепко привязала. Не хочу. Она впервые мне не подчинилась, но в глазах ее был не вызов, а страх. Я взяла ее за руку, но она сопротивлялась. Так надо, доказывала я. Иначе так и будешь жить в страхе. Он должен увидеть, что тебя трогать нельзя. Я тянула ее за руку, пока она не пошла со мной в кабинет Малуфа. Едва переступив порог, Она закрыла за собой дверь и сразу к ней прислонилась. Она держалась рукой за ручку двери, готовая выскочить в любой момент. все взглянул на нее, потом отвернулся, прежде чем снова повернуться и уставиться на даму в бежевом льняном костюме. И его лицо просветлело. Он ее узнал. «Да, Сильва, не удивляйтесь. Думаете, у Грасы нет друзей? Она...» «Сеньор Малуф, я...» Перебил меня Се, обращаясь к боссу. Малуф прервал его на полусловие. «Заткнись и слушай, сеньора Дюмаре». «Грасса рассказала нам, что случилось», — суровым голосом пояснила я. «Вы пытались ее изнасиловать. Избили, когда она стала сопротивляться. Я видела синяки. Какой же вы мужчина? Вам бы ее защищать не только как кузину вашей невесты, а потому что она женщина». Ей нечего стыдиться, она должна гордиться тем, что сумела за себя постоять. Но вы вам должно быть стыдно. Вы не мужчина. Сеньор Малуф, испуганно взмолился Се. Не верьте словам сеньоры. Он вызывающе смотрел на меня. Да кто она такая, чтобы меня обвинять? Я с ней никогда не встречался. Лицо сеньора Малуфа выражало брезгливость и решительность. Он погладил стол. «Не выводи меня из себя, парень, а то я не вижу синяки у дамы на шее и лице и царапины на твоем. Слушай, сеньора Дюмаре, если хочешь добра». «Благодарю вас, сеньор», — вежливо ответила я и повернулась к съежившемуся хулигану. «Знаете, сеньор Малуф хотел вас уволить, но я убедила его не выгонять, и пусть все узнают, какой вы». «Конечно, вы можете захотеть уволиться, но мы с сеньором Малуфом напишем на вас характеристику новому хозяину и сообщим все, что знаем. И, конечно, сообщим в полицию. Или ты останешься здесь, и я буду следить за каждым твоим шагом». Се надулся и открыл рот. «Интересно, он еще и дурак в придачу к жестокости и будет метать громы и молнии?» но он только прикрыл глаза и сжал губы. Потом опустил глаза и, похоже, утратил уверенность. Когда он снова поднял голову, стало ясно. До него дошло, что он в ловушке. Я улыбнулась Грассе. Мы победили. Шарль отвез нас в Дону Марту, где мы собрали нехитрые пожитки грасы. В тот же день она перебралась к нам. «Во всех старых домах есть половина для прислуги за кухней, и она там счастливо устроилась». Не смотри так потрясенно, Машер, для нее на самом деле это был большой шаг вперед. Большая чистая комната с ванной, водопроводом и туалетом, и через пару дней с мебелью и матрасом, которые она сама выбрала. В хижине кузины была всего одна комната с тонкой ширмой вдоль стены для ее кровати — и общественная уборная на улице, до да колонка с водой. Больше всего меня поразило невыносимое зловонье. Одна из плотских радостей жизни — вдыхать приятные ароматы. В тот день, вернувшись из Дона Марты, преследуемая ужасной вонью, я нашла убежище в похожих на розы белых цветах индийского жасмина в вазочке на комоде. Некоторые ароматы настолько нежны, что их трудно уловить. Словно в медитации само желание получить удовольствие его отпугивает. Еще труднее было стряхнуть нежелательный запах нищеты. Вот я и зарывалась носом в вазу с цветами, одурманенная, когда нечто меня сильно поразило, такое, на что я до сих пор не обращала внимания. От Грасы исходил постоянный слегка мускусный запах, Аромат, который выделяется порами при работе и усталости, не от спортивных занятий и удовольствия. У пота много запахов, много эмоций. Страх горек, усталость уныла и кисла, а восторг едок, а не сладок, как казалось бы. От Грасы всегда пахло, будто она часами стояла в автобусах, полных раскачивающихся тел, навьюченных и истощенных от недосыпа, долгих поездок, когда все стоят вплотную друг к другу в расплавленном воздухе Рио. А потом она приезжала, переодевалась в рабочую одежду, меняя один вид на другой, и принималась за работу. Когда она шла по дому, за ней тянулся шлейф едкого запаха автобуса из фавел. Я выпрямилась, отрывая лицо от обаяния лепестков, и ждала, прислушиваясь. Грасса где-то работала или распаковывала вещи. Я нашла ее в прихожей, где она чистила зеркала. Женщина не должна выходить из дома, пока не проверит, как выглядит, по крайней мере, раза два, со всех сторон. Сзади, спереди и с боков. У меня было четыре зеркала в полный рост. Столько же до сих пор. Пара на каждую проверку. И маленькое увеличивающее — на уровне головы у двери, чтобы в последний момент проверить помаду. Грасса чистила зеркало, не обращая внимания на внешний вид и видя не свое отражение, а пятна и точки. «Остановись», — сказала я. Она поколебалась, потом остановилась. «Взгляни», — велела я. Она посмотрела. «Что ты видишь?» — мягко спросила я. Она внимательно рассматривала зеркало перед собой, глядя на стекло, а не на отражение. «Сеньора, я же еще не закончила работу», — ответила она, старательно вытирая пятно. Через несколько минут оно засияет. «Ох, Грасса!» — воскликнула я. «Посмотри, хорошенько!» Она снова стала всматриваться в стекло. «Я уже сказала себе, терпение, только терпение. На все нужно время». Я встала перед другим зеркалом и проверила, как выгляжу. На мне был наряд персикового цвета. Наверное, была осень, может, май. Тропическая осень — время послабления после напряженного, надоевшего лета в Рио. Я несколько минут ничего не делала, покачиваясь носка на пятку, чтобы плавные волны всколыхнули шелковую юбку. Остановилась, как научилась в доме 30 на авеню Монтень, Я осмотрела свой силуэт, похлопала по плоскому животу, проверила волосы. Сеньора, нерешительно спросила она, «Вы хотите, чтобы я посмотрела на себя, не на стекло?» «Да», — ответила я, — «я хочу, чтобы ты себя увидела». «Ой», — она села на корточки, «ой». Лицо у нее было избитое и в синяках, правый глаз распух и открывался только наполовину. Волосы были зачесаны назад и заколоты. Бесформенная блузка на ней стиралась и перестирывалась только раз, что рисунок на ткани угадывался с трудом. Белый цвет превратился в пепельно-серый. Свободная зеленая юбка выгорела на безжалостном бразильском солнце, а кожа казалась тусклой и увядшей. Она вглядывалась и вглядывалась, не шелохнувшись. Потом выпрямилась и вздохнула. «Что ты видишь?» Она повернулась и улыбнулась мне, но так печально. «Я не вижу того, что видите вы, сеньора, когда смотритесь в зеркало. Я не спрашиваю, что вижу я, что видишь ты». Она уставилась на свое отражение и с каждым словом говорила все тише. «Вижу синяки, рваную одежду, бедную избитую женщину». «Я хочу это изменить», — заявила я, встав перед ней и положив руки ей на плечи. «Изменить?» — криво усмехнулась она. «Сеньора, это невозможно. Вы попросили меня увидеть, какая я. Я такая». По ее щеке покатилась слеза. «Я ведь не принцесса и росла в замке». Я опустилась на колени рядом с ней. «Да», — подтвердила она, глядя на мое отражение в зеркале. «Ты даже не представляешь, что пережила я». Может, и не представляю, только я не во дворце выросла. Совсем наоборот. Я вздохнула и поняла, что хочу поделиться своими тайнами, поведать Грассе про свою жизнь. Серьезный шаг. Отец меня бил, а мать совсем не обращала внимания и... Но стало так плохо, что в 16 я убежала из дома, в чем была. Бродила по улицам, работала, как ты, шила и сама выбилась в люди. Тогда я решила, что ни один мужчина больше не разрушит мне жизнь. Она смотрела на мое отражение. Ей было девятнадцать, мне 24. Она была невинна, я замужем. Она приехала из деревни, я повидала мир. Однако по ее взгляду было ясно, что она начинает понимать, несмотря на разницу, мы просто две молодые женщины. «Встань, пожалуйста!» Я протянула руку. Она неохотно встала перед зеркалом. «Посмотри, ты высокая, стройная, ноги вообще загляденье, ты словно газель!» «Слишком тощая», — улыбнулась она. Я тоже тщательно ее рассматривала, как никогда прежде. «Чушь! Твоей фигуре можно только позавидовать. У нее были изящные скулы и нос». Кого-то она мне напоминала, но я никак не могла вспомнить. Бабушка была индианкой. «А, вот откуда локоны!» Она зачесывала волосы наверх или повязывала шарф, но я видела, как она расчесывала длинные завитки. «Ты красавица, только прячешь красоту, но с сегодняшнего дня все изменится». «Что вы хотите сказать, сеньора?» быстро спросила она. «Пойдем». Я взяла ее за руку и повела в свою ванную. Ванна на латунных ножках среди голубой и белой португальской плитки благодаря усилиям Грассы блестела. Я открыла краны. Грасса стояла у двери, сжимая перед собой руки. Я зачерпнула пригоршню солей для ванн из чаши и бросила в воду. «Сеньора Роза!» — запротестовала она, врываясь в комнату. «Дайте, я сама все сделаю!» Я подняла руку, и она остановилась. Нет, сказала я. Сегодня я тебе прислуживаю, это не обсуждается. Граса чувствовала себя не в своей тарелке, и я придумала, чем ее занять. Вот что: принеси мне стакан горячего молока с ложкой меда. Конечно, сеньора Роза, пробормотала она и исчезла из комнаты. Когда она вернулась со стаканом молока с медом на серебряном подносе с кружевной салфеткой, ванна была полна. «Спасибо», — сказала я и вылила содержимое стакана в воду. «Сеньора!» — возмущенно воскликнула она. «Молоко не выброшено, не волнуйся, оно только на пользу». Я закрыла краны. Я сидела на краешке ванны, а она отодвинулась к порогу. Грасса. «Пока не полюбишь себя, счастливой не станешь. Себя нужно нежно любить. Помогает, если хорошо выглядишь, если за тобой ухаживает стоящий мужчина. Но начинать нужно с этого». Я подняла руку к лицу, скользнула до подбородка и задержала на груди, прямо над сердцем. «Тайное оружие любой женщины — ее кожа и запах». Они должны быть мягкими, едва уловимыми и нежными. Клеопатра каждый день купалась в козьем молоке. «Ты, может, думаешь, что это лишнее?» Заметила я, показывая на ванну. Но этому трюку научила меня бабушка Берта. Она жила в горах. Ее кожа видела и суровые зимы, и жаркое лето. Но даже в старости она сияла, как полированный камень, упругая и мягкая. Стакан молока и ложка меда, если их правильно употребить, удерживают женскую молодость и красоту. Я взяла ее за руку и потянула в комнату. Грасса, так надо. Пора тебе насладиться ванной. Она немного поколебалась и шагнула вперед. Это для меня, сеньора Роза? Да. Полезай и не выходи, не двигайся, не намыливайся, пока я не вернусь. Просто лежи и мечтай. Пожалуйста. С этими словами я вытерла руки, достала большую пушистую банную простыню из стопки и вручила Грассе. Потом закрыла за собой дверь и прислушалась. Сначала было тихо, потом послышался тихий всплеск. Я улыбнулась и ушла. Я понятия не имела, что она делала или о чем думала в те первые 20 минут наслаждения. Но когда я постучалась и вошла со стаканом лимонада для неё и поставила его на подвешенную поперёк ванной полку с моими воскресными коктейлями, она едва пошевелилась. Белки глаз были молочно-белые, и тут я поняла, кого она мне напоминала. не Нефертити, египетскую царицу! Заметив меня, она пошевелилась и одарила ослепительной улыбкой, которой я раньше не видела. Люди считают, что если ты выросла в нищете, ты к ней привыкаешь. Я по своему опыту знала, что, какой бы привычной ни была нищета, она всегда будет невыносимой, а вот комфорт кажется естественным и приятным. И лишена она этого комфорта только по воле случая можно сесть спросила я конечно сонно кивнула она я села на край она лежала в воде уперев ноги в торец ванны золотистый пушок высветленных волос мерцал подсыхая на шоколадной коже она была так же довольна как богатые женщины отдыхавшие после процедур в салонах красоты хотя совершенно очевидно, что ей в них бывать не приходилось Я протянула руку к полке и достала бритву Шарля из принесенной с пляжа с раковины, похожей на львиную лапу. Она как раз подходила по размеру для бритвы, и края ее даже отводили в воду. «Выйдешь из ванной, будто заново новорожденная Грасса», заметила я, когда она открыла глаза. Последний штрих. У новорожденных очень гладкая кожа, «Возьми бритву, но будь осторожна, она острая». Я вручила ей бритву Шарля. Мне хотелось, чтобы она вышла из ванны, как Афродита из моря. Вместе мы стирали прошлое.